Русинов абсолютно точно знал, что ничего подобного поблизости не было и быть не могло. Однако спросил с недоуменным видом. «Да когда испытывали-то?» «Говорят, лет тридцать назад. Страшное место. Зайдет в зону человек, вроде ничего. а наступит через какую-то границу, и только пепел остается, как в крематории». Излучение такое. Он допил чефир и тут же залил заварку водой, поставил снова на огонь. Не лезь туда, сгоришь. Как проехать знаешь? Спросил Русинов. У тебя что, крыша поехала? Засмеялся Сирогон. Жизнь штука суча, но приятная. Паша вон, и то помирать не хочет. Пойду, дам сигнал, пусть хоть в старичка пивнут. Он прихватил топор и направился было к куску ржавого рельса, подвешенного к карнизу крыши. Русинов задержал его. — Покажи дорогу. — Еще чаю дам. На всю братью. — Давай. Он бросил топор. — Хрен с тобой. Я же тебе же не начальник. — Хочешь, езжай. Русинов вытащил пакет с чаем. — Сколько надо? — Восемь дашь? Он достал ему восемь пачек, не скупясь, положил еще одну сверху. Это лично тебе. Показывай дорогу. Мужичок положил все богатство на бочку, свою же пачку спрятал в карман. Сейчас вторичок сделаю, заторопился он. Покажу. Нет, что езжай. Жалко только добрый ты парень. Сирогон прикопятил заварку потом ударил трижды обухом по рельсу и с горячей банкой в голых руках залез в машину. Поехали! По дороге он швыркал чефир и озирался блистающими нездоровыми глазами. Километров через десять он указал зарастающий осинником волок, идущий с водораздела вниз к реке Вишери. Ехать было опасно. Наклоненные деревья стояли повсюду, как медвежьи рогатины. Поперек пути в траве лежал колодник. Торчали полуобглоданные гусеницами пни. Иногда дорога вообще терялась среди вырубки. Но проводник Сирогон уверенно показывал направление. Возле разбитого трелевочника он велел остановиться. «Дальше найдешь сам». Но пока не выйдешь на хорошую дорогу, все время держись левой стороны, — пояснил он. А увидишь старый грейдер — езжай налево. Я там не был, но, говорят, километров сорок до зоны. И не задерживаясь, при прыжку побежал напрямую через бесконечные вырубки. За трелевочным трактором был хорошо видимый набитый волок, Деревья тащили в попутную сторону, и потому стоптанный и засохший молодняк стоял торчком по ходу движения. Часа два Русинов пробирался по этой страшной истерзанной земле, словно здесь действительно проглямел когда-то ядерный взрыв. Впереди, наконец, замаячила стена нетронутого леса, и скоро он выехал, на приличную, но почему-то брошенную дорогу с насыпным полотном. Она была узкая, в одну колею, и неезженная, наверное, со времени, когда тут валили и вывозили лес. И было понятно, что этот грейдер ведет в никуда. Но ведь кто-то строил его, отсыпал по-хозяйски с трубами на каждом ручейке с разъездами через 2-3 километра. Эта бессмысленная и очень хорошая дорога была мертвой и непроизвольно вызывала опасения, что за любым ее поворотом откроется нечто ужасное, безжизненно отвратительное, как смерть. Не зря бывалые сирагоны, среди которых наверняка были беглые из лагеря и Ивделя, считали Кашгару проклятым местом. Накружившись по вырубкам, Русинов давно потерял и привязку к местности, и ориентиры. Теперь следовало выехать на реку либо ручей, чтобы определиться, где же он находится. На двухверстной карте, когда-то засекреченной, этой дороги не существовало. Он чувствовал близость реки, но мертвая, скрытая в лесах дорога, всякий раз уводила его в сторону будто опасаясь всякого проявления жизни. Готовясь привязаться к местности, он замерял по спидометру расстояние между ручьями, но миновал километров тридцать, прежде чем увидел впереди заметную высокую вершину горы, а внизу ящикообразное русло Вишеры. Другой большой реки тут не могло быть.